Время шло, и Маша стала забывать свой чудесный уикенд. Будни сменяли выходные и наоборот. Она привыкала к амплуа свободной женщины. Вот уж чего не ожидала, так это того, что Дима предпримет еще одну попытку помириться. Вскоре после возвращения с отдыха на природе он позвонил и пригласил ее посидеть в кафе. Первой реакцией было отказаться, но потом Маша поразмыслила и поняла, что Дима не заслужил такого отношения. Независимо от ее нежелания, стоило отдать должное тому году, что они провели почти вместе. В назначенное время она вошла в полумрак кафе. Он уже сидел за столиком, рассматривая меню. «Ну, все понятно. Заказа не делает, ждет ее. А вдруг ей не понравится то, что он выбрал? Дима на ветер денег бросать не любит». «Что будешь?» — спросил он после неудачной попытки поцеловать ее. Маша даже сама от себя не ожидала такой реакции, отвернулась, когда он потянулся к ней губами. «Я бы съела мороженое с двойным сиропом», улыбнулась она, стараясь скрыть неловкость и не замечать обиду на его лице. Он подозвал официанта и сделал заказ, а потом без обиняков перешел к делу. «Маш, давай зароем топор войны, мне без тебя плохо». «Дим, я думала, мы все уже решили». «Нет, не решили, это было на эмоциях, мы оба поддались обиде». «Дим, я не обижалась на тебя, обиделся ты и правильно сделал, не паром мы с тобой». Маша видела, как он сцепил дрожащие пальцы. Она точно знала, что это признак наивысшего напряжения, не раз наблюдала такое. За этим, как правило, следовала попытка разобраться во всем, выливающаяся в пространные рассуждения. В душе всколыхнулась тоска, так не хотелось ей что-то сейчас объяснять и доказывать. Для себя она все решила и уже давно. Осознание снизошло, как озарение. Она даже успела поверить, что и Дима смирился с неизбежным. Но не тут-то было. «Я так не считаю», — заговорил он, маскируя дрожь в голосе. «Да и ты так не думала до последнего времени. Что же случилось, почему ты переменилась? Не кажется тебе, что ты должна мне объяснить все, чтобы и я понял?» «Ничего она никому не должна, вот уж в этом Маша сейчас была абсолютно уверена, и его дотошность ее только еще сильнее разозлила. Но выходить из себя нельзя ни в коем случае, иначе они не только не смогут расстаться друзьями, а она наживет себе врага в лице Димы, а такого желания в ее списке не значилось». «Дим, — начала она, тщательно взвешивая каждое слово, — за тот месяц, что мы были в ссоре, я о чем только не передумала». «Сначала я чувствовала себя виноватой, что обидела тебя. Потом твоя реакция на глупую ссору и упорное нежелание общаться со мной потихоньку вытесняли вину. У меня было время подумать и все взвесить, поверь. Решение расстаться не пришло спонтанно. А вот тут она лукавила и еще как. Сразу же вспомнилась та волшебная ночь, и Маша едва не задохнулась от наплыва чувств. Прошли уже две недели, и отголоски испытанного удовольствия притупились». Конечно же, она ничего не забыла, но спрятала тайну за семью замками, и лишь поздними вечерами, лежа в постели, позволяла ей выходить наружу и водоражить воображение. Как ни странно, она до такой степени приучила себя к мысли, что та ночь скорее приснилась ей, нежели случилось на самом деле, что воспоминания не ранили душу, а дарили ей приятный трепет. Но в этот момент она вдруг осознала, что все произошло на самом деле, а не являлась плодом ее воображения, и разозлилась. Опять бывший бойфренд стал виной ее дискомфорта. «В общем, думаю, что говорить тут не о чем», — подвела она черту, едва сдерживая эмоции. «Это твое последнее слово?» — процедил сквозь зубы Дима. «И ты не передумаешь?» — Маша только отрицательно качнула головой, глядя в сторону. Встречаться с ним взглядом не хотелось, чтобы в памяти не осталось злобы, с которой, она была уверена, он на нее сейчас смотрел. «Ну что ж, прощай тогда». Он резко встал, отчего по залу кафе пронесся неприятный скрежет металлических ножек стула о плиточный пол. Дима ушел, не расплатившись. Собственно, это было и к лучшему. Таким образом он сжигал все мосты, и Маша тоже не чувствовала, что осталось ему чем-то должной Подоспел официант с гигантской порцией мороженого. Сама не ожидала, что съест его с таким удовольствием. Вот уж поистине мороженое – отличный антидепрессант. Кафе Маша покидала почти в отличном настроении. Чуть-чуть портило его легкое чувство неудовлетворенности, что поселилось в душе после ярких воспоминаний. Звонок Вики и предложение провести пятничный вечер в клубе пришлись как нельзя кстати. «Витек еще вчера укатил в командировку. Я с ума сойду дома от тоски!» — оправдывалась подруга, хоть Маша даже мысли не допускала, что та идет в клуб за новой интрижкой. «Хоть потанцуем!»